Трубка. Я трубка автора. Решить по кафрской, обесинской мине моей способен всякий ныне, что автор любит покурить. Лишь господин начнет грустить, дымлю, как печья, где рабыни обед готовят, чтоб мужчине, придя с работы, есть и пить. В подвижно-голубом сплетении из рта идущем моего Я дух боюкаю Его, даруя мощно утешение, что сердцу радостно, и дам покой измученным мозгам.